Глава 57. 27 января. Продолжение. Роберт Куртис, очевидно, прав. Найти пресную воду в Атлантическом океане можно только вблизи устья Амазонки, вливающей в него в час 240 кубических километров. Земля близко. Мы это чувствуем. Ветер нас к ней гонит. Мисс Герби начинает громко молиться. Мы присоединяемся к ней. Андреле Турнер бросается отцу на шею, тогда как мы все не спускаем глаз с горизонта. Через час Роберт Куртис кричит «Земля!». Дневник, в который я вносил все события, окончен. Всё остальное расскажу в нескольких словах. Около 11 часов утра наш плод добрался до мыса Магури, на острове Марапо. Сострадательные моряки приютили нас и накормили. Затем они нас проводили в пару, где нам было оказано живейшее участие. Плод пристал к земле на нулевом градусе 12-й минуте северной широты. Значит, с того дня, как мы покинули затонувший Шанселор, его откинуло по крайней мере на 15 градусов к юго-западу. Я говорю «по крайней мере», потому что мы, понятно, должны были пристать к берегу гораздо южнее. Нас принесло в устье Амазонки, потому что наш плод был подхвачен течением. Не попадимы в течение, мы бы бесспорно погибли. Из 32 человек, 9 пассажиров и 23 матросов, уцелело только 5 пассажиров и 6 матросов. Всего 11. Бразильскими властями был составлен протокол. Под ним подписались «Мисс Гербей», «Казалон», «Летурнер Отец», Андре Литурнер, Фальстон, Боцман, Даулас, Борг, Флайполь, Сенден и последним — Роберт Куртис, капитан. В паре нам немедленно были предоставлены средства вернуться на родину. Мы доехали на пароходе до Кайены, а отсюда собираемся отправиться в Европу на пароходе «Город Сен-Назар». «Весьма естественно, что нас всех, участников ужасной драмы, связывают узы самой искренней дружбы. Куда бы нас ни занесла судьба, что бы ни случилось, узы эти никогда не ослабнут. Роберт Куртис останется навсегда другом своих товарищей по несчастью. Мисс Гербий хотела навсегда отказаться от личной жизни и всецело посвятить себя больным и страждущим». «А разве мой сын не больной?» — сказал господин Литурнер. Мисс Герби нашла отца в лице господина Литурнера и брата в Андре. Я говорю «брата», но скоро молодая девушка займёт в своей новой семье другое место и обретёт вполне заслуженное счастье, которое мы все ей от души желаем. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Иван Забелин.